Полчаса в день. Нет большей агонии, чем носить в себе нерассказанную историю. Майя Энджело. Я обожаю сочинять. В детстве я только и делала, что придумывала новые миры и давала жизнь персонажам, мечтая, чтобы все они однажды стали моими друзьями. Моя голова... была переполнена идеями, и я постоянно перескакивала с одной истории на другую, потому что хотела рассказать их все сразу. Писательство было частью моей личности. Однако в старших классах меня настиг творческий кризис, и к моменту поступления в колледж я совсем перестала писать. Хотя мечта однажды опубликовать роман осталась. Примерно в это же время я прочитала интервью с бельгийской романисткой Амелина Томб. которая заявила, что сойдет с ума, если не будет писать. Ее слова расстроили меня. Они означали, что на самом деле я не писатель. Мне всегда нравилось это занятие, но последние несколько лет показали, что я вполне могу прожить без него. Потом осадок от интервью рассеялся, и я попробовала еще раз. И в тот же момент словно ощутила солнечный свет на коже. Вдохнула запах свежескошенной травы и услышала тихий шелест падающего снега. Оказалось, что пока я снова не взялась за перо, то не была по-настоящему счастлива. Похоже, писательство было у меня в крови. Набросав те несколько строк, я словно очнулась от долгого сна и поняла, что все это время не жила своей жизнью. До этого я как будто притворялась живой, но теперь по-настоящему засияла. Я подумала, что на самом деле совсем не похожа на на томп. Я не сойду с ума, если не буду писать. Письмо для меня как объятие любимого человека. Если придется, я смогу прожить без них. Но с ними жизнь становится намного прекраснее. Я могу быть сердитой, как кошка под дождем. Но через несколько яростно напечатанных строк снова становлюсь счастливой. Это всегда работает. Независимо от того, что я пишу, пусть даже полную ерунду. Пожалуй, лишь несколько вещей на свете повергают меня в такой же восторг. Осознав все это, я не могла не задаться вопросом. Как я позволила себе перестать писать? Что заставило меня отказаться от занятия, которое помогало моей душе петь? Сначала я подумала, что у меня просто не оставалось выбора. Студенческая жизнь была одним длинным списком дел, в котором писательству не оставалось места. Однако вспомнила я, это не помешало мне ежедневно тратить по 30 минут на изучение финского языка для подготовки к учебе по обмену. Когда экзамены остались позади, нашлись другие важные дела. Работа по дому внезапно стала требовать больше времени. По вечерам я всегда была слишком уставшей, чтобы браться за ручку и придумывать историю. Начинать день с 30 минут письма мне тоже было некогда. Словом, в поиске оправдания я превзошла саму себя. В конечном итоге вывод был прост. Жизнь не отрывала меня от любимого занятия. Я сама постоянно ставила писательство в конец списка дел. Я позволила повседневным делам встать на пути моей мечты и даже не сопротивлялась этому. Я сама была виновата. Отныне я решила действовать иначе и поставила письмо на первое место в своем списке. Каждый день я выделяла полчаса на написание очередной истории. Если из-за этого приходилось откладывать на завтра стирку, опаздывать на работу, поздно ложиться спать или пропускать тренировку, что ж, значит, так тому и быть. Поначалу я боялась неприятных последствий. Была уверена, что быстро останусь без сил, пытаясь наверстать дела, которыми приходилось жертвовать в пользу писательства. Однако произошло обратное. Я стала гораздо эффективнее, и, как это ни парадоксально, у меня даже появилось больше свободного времени. Почему? Просто я стала уделять больше внимания себе. Без особых усилий 30 минут, посвященные писательству, превратились в несколько часов. Раньше я постоянно расстраивалась из-за того, что не видела прогресса. Теперь каждый день был шагом вперед, и я чувствовала себя прекрасно. Раньше я только мечтала стать писателем, теперь я им была. Однажды, прочитав рассказ из серии «Куриный бульон для души», я решила сама написать несколько эссе. Особой надежды на то, что они когда-либо будут опубликованы, у меня не было. К этому времени я получила достаточно отказов, чтобы реалистично смотреть на вещи. Мне всего лишь хотелось подтолкнуть себя и проверить, смогу ли я работать в сжатые сроки. А потом произошло нечто удивительное. Первый же рассказ, который я отправила в редакцию, был выбран для публикации. Получив электронное письмо, я закричала и пустилась в пляс вокруг кухонного стола. Разумеется, я тут же ударилась об угол бедром, но мне было все равно. «Никогда в жизни я не была так счастлива, и тогда я поняла, что должна продолжать писать. Не потому, что я сойду без этого с ума, но лишь за тем, чтобы продлить эти минуты чистого счастья». Джина Гуцвиллер